Глава шестая. Большая охота. Прихрамывающий Рохт появился как раз после возвращения Дмитрия. О случившемся его известила Сайна. Можно было подумать, что он слишком наплевательски отнесся к похищению племянниц. Обе девчушки были дочерьми его умерших братьев. Но на деле он просто трезво посмотрел на случившееся и прекрасно осознавал, что погоню отправлять поздно. «Слишком большая фора, слишком мало шансов на успех, а времена не из легких и каждый день по-настоящему дорог». Единственный, кого он мог без ущерба отправить в погоню, — это себя самого, что еще более бесполезно. Поэтому он решил навестить своих новых соседей и дождаться Дмитрия, который обещал вернуться к вечеру сегодняшнего дня. В возможность возвращения девушек он не верил. И если быть откровенным, то не знал радоваться ему данному обстоятельству или, наоборот, горевать, С одной стороны, род находился в тяжелом положении, и каждый его член был очень дорог. С другой девочки были ему не чужими, в этом году им предстояло создать свои семьи, а что может быть важнее этого? Но в связи с пришедшей бедой они могли оказаться вторыми или даже третьими женами, а, скорее всего, и вовсе остаться без мужей. Ведь мало жениться, нужно еще и прокормить семью, если же в других родах ситуация такая же, как и у них – то охотников слишком мало. Каждый их мужчина имел уже не по одной жене, даже двое мальчиков, едва вошедшие в возраст, взяли на себя заботу и о женщинах, и о детях. А ведь будут еще дети, а это рты, которые нужно кормить. Сейчас род едва сводил концы с концами. В этой ситуации брать еще кого и со стороны... Девочки имели все шансы остаться без пары. Так что пусть лучше уж так... Пусть они родят детей для другого племени, но зато их жизнь будет обустроена. Оставался еще чужак, который не уследил за гостями. Рохт чувствовал, что от него будет еще много пользы, и дружба с ним выгодна для рода, а что-то говорило, что и для всего племени, но случившееся просто так оставлять нельзя. Род превыше всего. Как поступить в этой ситуации, он не знал. Поэтому он ехал к чужакам, испытывая крайнюю растерянность и нерешительность, что для него было непривычно. Как все же тяжело быть первым в роду, и пусть совет старейшин и вождей еще не принял решение по поводу того, кто поведет род волка дальше, выбора у них просто не было. Он был единственным в роду по-настоящему взрослым мужчиной. Какое же облегчение он испытал, когда на берегу его встретили! Весело щебечущие племянницы и чужак, стоящий в обнимку со своей женой, с радушной улыбкой на губах. При виде этой картины у то отлегло от сердца. Самая главная проблема благополучно разрешена, нет повода для ссоры и обвинений. А девочки... На следующий год будет Харук, праздник, на который собираются четыре племени раз в четыре года, У него красивые и трудолюбивые племянницы, там они обязательно найдут себе спутников, чтобы вместе плыть по реке жизни. — Здравствуй, Дим! — замахал он еще из лодки. — Здравствуй, Рохт! — все так же улыбаясь, махнул рукой Дмитрий. Вождь выбрался из лодки и тут же попал в объятия племянниц, на наперебой щебечущих ему чуть не в самое ухо о своих похождениях. Хотя они и тараторили, постоянно перебивая друг друга, он все же сумел услышать самое главное, и от этого вопросов только прибавилось. — О чем они говорят? Ты убил барху? — Это уже второй барха, которого я убиваю, — делано равнодушно, пожав плечами, — ответил Дмитрий. — Рад твоему приезду и тому, что могу передать тебе твоих племянниц такими же здоровыми и крепкими, какими ты отправил их ко мне. И я этому рад, но они говорят, что ты пленил беглецов, и они сейчас связаны у тебя. И это правда. Но все по порядку. Сначала вождь осмотрел шкуру и голову барха. Великий подвиг. А если правда, что Дим, именно так называл Дмитрия Рохт, так было проще, убил и еще одного, останки которого были в лесу, то он величайший из охотников, о которых Рохту доводилось слышать. Даже из легенд. Не верить ему до сих пор повода не было. Потом пришел черед пленников. К удивлению Дмитрия, подойдя к связанным парням, Рохт не выказал никаких чувств. Он не стал поносить их или выказывать недовольство, просто бросил на них долгий, внимательный и задумчивый взгляд. Это были те, кто мог подарить его племянницам тепло и уют семейного очага. Не вышло. Он так до сих пор и не решил, как относиться к этому похищению. Благо, это было или горе. Слишком тяжелые времена, слишком все неоднозначно. — Вы Хакота? — Да, — гордо вскинув голову, ответили парни чуть не хором. — Мы из рода Бола. Все четыре племени говорили на одном языке лишь с незначительными отличиями в произношении, поэтому прекрасно понимали друг друга. Опять же, язык жестов никуда не делся. Правда, ребяткам со связанными руками жестикулировать было куда как сложно. Ну, это так, к слову. Достойный род! Здорово ли ваше племя? Горе, пришедшее в ваши рулы, обошло наше стойбище стороной. Настроение Рохта тут же испортилось. Это означало, что его племя сразу оказалось в аутсайдерах, и ему уже никогда не сравнится по могуществу ни с одним из трех племен. Что на большой охоте им уже не придется отстаивать свои интересы, а брать то, что позволят соседи, а на свои территории никто не допускал посторонних. Даже если зобы изберут их земли... Сауни уже не смогут препятствовать другим племенам хозяйничать в своих угодьях, и соседи будут чувствовать себя на их землях, как у себя дома. Нужда и голод станут частыми гостями в их рулах. Плохо желать горя соседям, но прошедший мор очень сильно нарушил веками устоявшиеся равновесия. Моры случались и раньше. Иногда они были сильны, иногда слабы, и забирали только старых и немощных. Но никогда еще не было такого, чтобы беда коснулась только одного племени. Так говорили старики, так говорили предания, донесенные до них шаманами, передающими свои знания из поколения в поколение. Шаманы. Их род остался без шамана». Значит, нужно будет отправлять самого смышленого к верховному шаману, а это значит, что один из охотников, причем из лучших, будет учиться и добывать дичь для чужого рода. Может, это продлиться год, может, дольше. Все зависит от того, когда наставник посчитает, что ученик постиг достаточно. У волков останется только трое охотников. Очень тяжелые времена настали. Их нужно убить у тотемного столба. Когда они отошли в сторону, произнес вождь. — Почему? — Если бы ты убил их там, он неопределенно махнул рукой в сторону, где должно было находиться племя ребят, то все решилось бы, но ты пленил их, уронил их гордость. Мы не можем позволить охотнику умереть без гордости. Мы предадим их мучениям, и они своим сильным духом покажут великому духу, что достойно отправиться в земли вечной охоты». А если они окажутся слабыми духом, тогда то, что случилось, было предопределено, им не место во владениях Великого Духа. — Скажи, Рохт, а нельзя их оставить в живых? — Нет, они оскорбили род волка. — А если бы они смогли достигнуть родных рулов? — Тогда Великий Дух был бы на их стороне, но этого не случилось. — Но ведь они не оскорбляли рода волка. — Все просто. Они похитили женщин твоего рода из моего дома. Так кого они оскорбили, волков или меня? — Не знаю. Такого раньше не было. Но они похитили женщин моего рода. — Но из моего дома. Они не знали, что женщины из твоего рода. Они думали, что похищают моих женщин. — Прости, да, ты прав. Тогда ты их должен убить и позволить им очиститься в глазах великого духа и стать достойными мест вечной охоты. хуху не хохо. Вот сейчас все брошу и начну издеваться над пленниками, уподобившись какому-нибудь палачу, чтобы они могли показать, насколько они сильны духом. Нет. Если бы это было необходимо, если бы шла война, и из них нужно было вытряхнуть важные сведения... — Некисейная барышня, понимание имею, ну вот так, по-дурному. — Вы не пошли бы вы, сударь, туда, куда Макар телят не гонял. Ёшки-матрёшки. — Значит, убивая пленников у тотемного столба, вы оказываете им честь? — Этот столб — татем нашего рода. Его могут коснуться только охотники рода. Ни один гость не коснётся тотема, потому что так он оскорбит род. Что же логично. Тотем священен, а парней плотно привяжут к этому столбу. Получается, что мучители как бы призывают своего покровителя оказать всяческую помощь истязаемому, дабы тот мог обелиться в глазах верховного божества. Хм, а ведь парнишки прекрасно понимают, что их ждет, и так спокойны. Выдержка у них, дай бог. Выходят они сейчас и сами хотят предстать перед этим судилищем и доказать всем, что они настоящие охотники. Как-то убогонько звучит. Ну, у каждого народа своя вера, свои нравы. Вот именно, свои. А я представитель другого народа. Главное, чтобы это было приемлемо для местных. Не похоже, но имело бы одинаковый итог. — Значит, главное дать пленникам показать, что они настоящие охотники? — Так. — Ты не получишь пленников, я оставлю их у себя, но весь твой род и все племена вокруг будут знать, достойны они отправиться в места вечной охоты или нет. — Да будет так. — У меня есть к тебе просьба, Рохт. — Говори. — Ваши женщины смогут выделать шкуру барха? Они будут горды выделать шкуру такого зверя. Вот и ладушки, а то что-то в собственных способностях он сильно сомневался. Нет, Ларисе очень даже объяснили, как это нужно делать, и она уверяет, будто прекрасно поняла, что делала правильно, а где ошибалась и чего не знала. Но процесс очень трудоемкий, а чем свежее шкура, тем легче и лучше выделка. Поэтому, коли есть возможность избежать траты сил и времени, лучше ее использовать. Только не подумайте, все к обоюдной выгоде. Ну, сколько женщин смогут похвастать тем, что своими руками выделали шкуру такого свирепого зверя? Тут и оно. Он прекрасно помнил, как Сикая с гордостью заявляла о том, что она со свекровью лично выделала ту шкуру мамонта и сколько при этом было затрачено сил. У каждого народа свой предмет гордости». Когда Рохт и девушки отбыли, Дмитрий направился за припустившей к строящемуся дому Ларисой. Держать у себя такую головную боль, как две девушки, которые очень даже могут стать предметом следующего посягательства, у него не было желания. Уж лучше они как-нибудь вдвоем будут управляться, тем более что вроде как наметилась возможность получить наконец мужскую помощь. Тут главное все правильно разыграть, так чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Найти решение, которое вело бы к обоюдной, так сказать, выгоде. «Боже, Дима, откуда такая прелесть?» Когда Дмитрий вернулся, она, разумеется, сразу обратила внимание на щенков, вот только практически в то же время появился рохт, поэтому они быстро спрятали щенков, лишив их свободы посредством выгороженного парой колод угла. Нет, они не прятали их от вождя, просто боялись, что те куда-нибудь затеряются, ищи их потом». Эта прелесть вырастет в здоровых волкодавов, которые станут жрать в три горла. Ну и что? Заготовим рыбы, она тут кучами набивается в морду, солить не успеваем. Прокормим, зато никто больше не будет шастать, как у себя дома. Мыслям мы с тобой одинаково, это не может не радовать. А щенки... Мамашу их пришлось с испугу пристрелить. Великий победитель барх испугался собаки? Смейся, смейся. Жаль, что ты ее убил. Когда он закончил рассказ, посетовала она. Тогда у нас уже был бы сторож. Не все так просто, Ларчик. Собака взрослая, да еще и кавказец. Они вообще дурные. Так что и хозяевам нужно быть поаккуратнее. А тут совершенно посторонние люди. Не пошла бы она. Тем более, что прекрасно научилась обходиться собственными силами. Вот сожрать меня она могла, а принять мою руку это вряд ли. — Тут другое. Я тебе говорю про то, что уши у нее были обрезаны, а местные вообще не имеют прирученных животных, ты понимаешь? Значит, портал действует. — И чего прыгаешь, как маленький? — грустно остудила она его, играя со щенками. — Ничего это не значит. Перед тем, как мы врезались в дерево, я заметила, как из кустов выбежала большая лохматая собака и побежала рядом с таким видом, будто хотела всех на свете покусать, только не лаяла. Вот, наверное, и влетела в это вместе с нами. Ты просто не видел ее, а я очень скоро об этом забыла, ведь ее не было рядом, когда мы стали осматриваться. Нет, Дима, это навсегда, и прошу, не заводи больше об этом разговоров. «Ну да, вполне логично. Они в тот момент были уже рядом с озером. Тамошние владельцы вполне могли держать при себе собаку, так оно спокойнее. А эти овчарки очень ревниво относятся к охраняемой территории». Лучше бы молчал. «Принес щенков и принес. Откуда ей знать, какие тут собаки?» А теперь вон опять понурилась. «Думать нужно. Голова, она не только чтобы в нее есть». Наконец пришел черед пленников». Пусть Лариса побудет немного одна, благо ей есть о ком позаботиться и отвлечься, а ему пора заняться делами насущными. Да и развязать их пора, а то эдак до беды недалеко. Ребятки затекли основательно. Как только он снял с них пут, и стали усиленно растирать запястье. Местные терпеливы к боли, но если они кривились, массируя и разгоняя кровь по рукам негнущимися пальцами то страдания должны быть просто адскими. Перестарался, дебил. И они тоже хороши. Но он не дружит с головой, так могли бы и сказать. Гордые. Ладно, чего теперь-то? Он достал из уазика их вещи и оружие, положил перед ними, после чего отошел на пару шагов. Полностью доверяться им он не собирался, поэтому ружье, заряженное картечью, было при нем, на плече. Вроде как он не собирается никому угрожать. Но откуда им знать, насколько быстро Дмитрий может изготовиться к стрельбе? А так, вроде как оружие при нем, как и положено охотнику, но драться не собирается. Вы можете идти к своим рулам, я отпускаю вас. Лодку свою вы найдете там, где мы ее оставили. — Ты нас отпускаешь? Правильно он их просчитал. Вон, какие кисляки на морде сразу нарисовались. Одно дело вернуться с невестами, с гордо поднятыми головами, и совсем другое вот так, как побитые собаки. В таком разе лучше уж тотемный столб и мучительная, но очищающая смерть. Собственно, к этому они и были готовы. Мало того, последние два дня они этим жили, настраивались, собирали в кулак все свое мужество, а тут такой подставы они явно не ожидали. Конечно, они еще могут обелиться в собственных глазах и глазах сородичей, повременив с возвращением и выкрав таки себе суженых. Вот только факта с пленением и того, что они не сами сбежали, а их просто отпустили, вернув им все их имущество, никуда не денешь. Можно и соврать, но все тайное становится явным, алгунов тут не жалуют. Да что там другие, им в первую очередь нужно самим себе доказать, чего они стоят. Вернуть себе самоуважение. Ребятки молодые, горячие, да еще и воспитание соответствующее, того и гляди, сами заявятся к рохту и потребуют себе казни. Вы можете уйти, и я не стану вас держать. Но сначала подумайте, кем вы хотите вернуться? Теми, кого победил один охотник без оружия, пусть и победитель бархи, или героями, которые сумели добыть бакана? Великого зверя, которого не под силу добыть даже всем охотникам вашего рода. Тогда любые девушки почтут за честь стать вашими женами. Я хочу добыть бакана, но мне одному это не по силам, а с вами я это смогу. О, а глазки-то как загорелись! Это он все правильно рассчитал. Только что они готовы были принять смерть, чтобы обелиться в глазах великого духа, своих родичей, людей, пленивших их, и самое главное, в своих. А тут такое! Не просто вернуть к себе уважение, а стать настоящими героями. Но ну, как такое возможно? Этот немой вопрос был написан аршинными буквами на их лицах. Придет время, и я вам все расскажу. Охотиться станем, когда начнут опадать листья. «Они тогда слабее?» — не выдержав, спросил тот, что поменьше. «Нет», — сохраняя спокойствие, ответил Дмитрий. «Просто тогда они станут тучнее и оденутся в зимнюю шкуру. Вот так вот. Нет ничего сложного в том, чтобы убить мамонта. Просто нужно дать ему нагулять жирок». «А что делать нам сейчас? Возвращаться к своим рулам?» «Не хочется ребяткам возвращаться с позором». Вот на части режь, а не хочется. Так нам и не надо, чтобы вы возвращались. В идеале вообще было бы замечательно, если вы останетесь. Три семьи. Это уже небольшой род получается. А там детки пойдут. Ну, у вас пойдут. Лариса по этому поводу высказалась однозначно. А вторую жену, ее обидеть, так что тема закрыта. Так вот, пара годков и получится полноценный поселок. «Поставим еще дома. Красота?» Это меня что-то унесло в заоблачные дали. Притормозить надоть. «Зачем вам возвращаться и слушать насмешки? Оставайтесь у меня. Пока не пришло время охотиться, станете мне помогать». Парни переглянулись. «Ты правда знаешь, как добыть бакана?» Опять тот, что поздоровее. «Я никогда не вру». «Мы согласны». — Меня зовут Дим. — Я Торк. — Ага, это большенький. Знать бы, что это за зверюшка Торк. — Я Отто. — А, вот эту знаем. Как-никак в стойбище рыси обзавелись всякими ништяками. Рысь, значит. — Очень приятно. — Ну что же, ребятки, будем делать из вас героев. Только сначала нужно поработать. Все по-честному. Вы мне, я вам. Дмитрий не лукавил, просто теперь он точно знал, как он сумеет добыть мамонта. В общем-то, ничего сложного. Потрудиться, конечно, придется, не без того, но сложного ничего. Тут бы главное, чтобы эти зверюги никуда не ушли и не изменили своим привычкам, а с остальным разберутся. Торк и Отто впряглись в работу, честно исполняя все, что им говорили. Первонаперво Дмитрий отправил их заготавливать камыш, для чего вручил отточенный большой кухонный нож. Нужно было видеть, с каким восторгом ребятки принялись за работу. Нет, сама работа не могла их так обрадовать, а вот необычный нож... Это да, это такое, такое... Словами не описать. Вот смотришь на него, и самому такой хочется. — Будет, ребятки, все будет, если только согласитесь остаться. Нет, не так, если захотите остаться, именно сами, и никак иначе. Сам Дмитрий принялся за заготовку леса для крыши, благо необходимости в толстых стволах не было, так что агрегат вполне справится и сохранит работоспособность. С другой стороны, сколько ей осталось работать... Скорее горючка выйдет с последними-то событиями, а если вспомнить о том, что у УАЗа есть и еще кое-какая работенка, то точно с горючкой полный абзац. Пришлось потерять чуть не полдня, чтобы заточить цепь, успела сесть, но зато потом очень быстро потребное количество стволов оказалось на земле, а к вечеру были обрублены и все сучья. Вечером после ужина каждый отправился ночевать в свой угол. Парни врул, который эдак незаметно превратился в гостевой домик. Дмитрий и Лариса в свою палатку. Парням настолько понравилось управляться с новой игрушкой, что они заготовили целый сток камыша. Правда, был момент, когда они разочарованно заметили, что резать инструмент стал значительно хуже и требуется замена. Однако, увидев, как за пару минут при помощи бруска Соловьев привел инструмент в рабочее состояние, они окончательно влюбились в него. Это же понимать надо. Ножи с кремниевыми лезвиями ничуть не уступали в остроте этому. Да только камень гораздо быстрее тупился и требовал замены. Пластины нужно было отделить от костяной основы, подготовить другие и опять приклеить. За день не управится, поэтому так варварски, как этот нож, их никто не использовал. У них даже соперничество вышло из-за того, кто будет резать. Поспорив немного, они решили таки работать по очереди. То, как им понравилось использовать новую игрушку, было заметно по их выработке. Дмитрий никак не ожидал, что они сумеют за день с простым ножом заготовить столько камыша. «Крыша, считай, перекрыта». Вечером они с видимым сожалением вернули нож владельцам. По глазам парней он видел, что они хотят вот таких ножей. «А кто против?» Вы только решение верное примите и все будет. Дима, Дим, начала тормошить его подруга. Ларис, ты извини, но мне не до игрищ. Ты только не обижайся, устал как собака. Можно подумать, я железная, фыркнула девушка. Я не то хотела. Тогда говори быстрее, спать хочется. Дима, как тебе Сайна? Соловьев даже поднялся и зажег лампу, чтобы посмотреть на Ларису. В погоню он отправлялся совсем даже не бездумно. У этой лампы и его большого фонаря были автомобильные зарядные устройства, так что пока он ездил, успел их подзарядить. С малыми фонариками дело было плохо, им нужно было 220. А где их тут возьмешь? — Ларис, это уже не смешно. Мне казалось, что мы закрыли эту тему. — Ну, было, было и прошло. Это была вынужденная мера, и твоя ревность... — Хм... А ведь смотрит она на него задумчиво, но никакой ревности во взгляде и в помине нет. С другой стороны, чего ей его ревновать-то? В любви она ему не признавалась. То, что и он никогда прежде не питал к ней нежных чувств, она прекрасно помнила и сама, о чем ему и заявила. Сошлись они в силу обстоятельств и потребности, но не из-за чего-то такого. Был, конечно, момент там, в лагере волков, когда ему что-то такое показалось... Ну, когда, кажется, креститься нужно. С другой стороны, оно вроде как и он стал на нее как-то иначе смотреть. Вот попадает она в поле зрения, так порой бросит свое занятие и любуется ею. Правда, тут же себе найдет оправдание, мол, дух перевести нужно. Да нет же, нет тут ничего. Просто красивая баба, а он вполне нормальный мужик, которому как раз бабы и нравятся. Он и на сайну, бывало, засматривался, так и что с того? Вот и она, пожалуй, так же смотрит на него. А чего такого? Только мужики могут засматриваться на женщин. Просто у них критерии разные, так что ревности тут взяться неоткуда. — Понятно. — Значит, не ревнуешь? — озадачился Дмитрий. — Неа! — тут же задорно улыбнулась она. — К Сайне не ревную. А вот когда эти малолетки с тобой заигрывали, то очень даже. Уже серьезно закончила она. — Вот тебе и раз. — Все же ревность имеет место быть. — Ага, понимаю. Сайна — это уже свершившийся факт, и тут ничего не поделаешь. Умно. Теперь будем спать. — Ты не ответил на мой вопрос. — На какой? — На первый. Как ты относишься к Сайне? — Хорошо отношусь, возьму ее второй женой. Буркнул Дмитрий, отвернулся, потянулся к выключателю и погрузил палатку в темноту. — Ну и слава богу, я не против также прилаживаясь поудобнее, произнесла Лариса, явно собираясь отойти ко сну. — Да какой тут нахрен сон? Дмитрий подскочил, как ужаленный, и вновь зажег свет. — Что значит «не против»? — А что это может значить? — По-моему, вполне понятно. Я не против, чтобы ты взял Сайну в жены. — А как же ты? — Да никуда я от тебя не собираюсь убегать. Просто... — Понятно. — А чего тут непонятного? — скучно ей айда сайна айда хитрюга зачем обрабатывать мужика когда в первую очередь нужно обработать его женщину если та не будет против то и мужик никуда не денется ведь видит же что пришлась ему вполне по вкусу так что если таможня даст добро то все сладится само собой ларис если дело только в том что тебе нужно скрасить одиночество то думаю скоро здесь будет довольно людно Уверен, парни захотят остаться и в холостяках не задержатся. Будут у нас соседи, а у тебя товарки. — Уже придумал, как ребят оставишь? — Не вопрос. Видит, что он что-то задумал. — Ну, что их ждет там дома? А тут столько всего интересного. Заметила, как они в твой кухонный нож вцепились? А там еще чего рассмотрят, так что, скорее всего, захотят переселиться. Хотя бы ради того, чтобы иметь такие же вещи. Может, захотят, а может и нет, а Сайна уже готова, и рохт противиться не станет. Ему захочется тебя привязать к их роду. А что может быть крепче родственных уз? Опять же, беременная она. Ты позволишь, чтобы твой ребенок рос без отцовщины? Ладно, не грузись, папаша, никто не собирается тянуть с тебя алименты, просто подумай над этим. Ага, сказала и отвернулась, а ему ломать голову. Ведь не все так просто. Рохт, конечно, не станет противиться, еще и приданое в виде рула со всем имуществом подгонит, тому как сайна — это лишний род, который, к тому же, вскоре произведет еще одного едока. Понятное дело, что он даже не поморщится и будет содержать всех, будет рвать жилы ради того, чтобы возродить былое величие своего рода. Но зачем, если часть нагрузки можно скинуть с плеч, да еще и покрепче привязать к себе соседа, с которого очень даже можно поиметь кое-какую пользу? Мужик он прозорливый, это видно сразу. Поэтому в его расчетах на будущее можно не сомневаться. Кстати, рул — вещь далеко не дешевая по местным меркам. Ты поди набей животных, выделай шкуры. Мало на сам шатер, так еще и вовнутрь, чтобы не располагаться на сырой земле. А у них тут даже луков нет. Своих зобов только из засады могут бить или отбив часть стада и загнав их на охотников. Лошадей-то тоже нет. Но ведь тут какое дело? Рохт с себя обязанности по содержанию родственницы снимет, не вопрос. Но тогда уж ее нужно будет содержать Дмитрию. Пойди, прокорми шесть проглотов. Почему шесть? А щенки? Эти паразиты очень скоро подрастут, и жрать они будут, что взрослый мужик. А вот с вопросом про питание уже наметились кое-какие проблемы. Лес, что вначале так щедро делился с ними своими богатствами, все чаще начал крутить фиги. Разогнали они дичь своими ружьями, так что со свежатинкой проблемы наметились. Все дальше приходится отходить от лагеря и все больше налегать на рыбную диету. С другой стороны, можно и поохотиться, только времени это занимает много. А нужно доводить до ума стройку. Зимовать, да и вообще проживать в руле не блажило не только Ларисе. Ему как-то тоже хотелось иметь более капитальное жилье. Оно так и комфортнее и надежнее будет. Закрылся на все запоры, и можно спокойно спать, не устраивая никаких караулов. В свете того, что у местных отсутствовала дурная привычка тянуть все, что плохо лежит, Особой надобности в сторожах нет. Или все же есть. Что-то он больно расслабился, видя вокруг только идиллию. Да и черт с ними, еще пара-тройка месяцев и появятся сторожа. Покусать не покусают, зато тревогу поднимут однозначно. Не о том речь. Потом вдруг перед взором предстала Лариса, стоящая на колоде с петлей на шее, От этой картины у него по спине пробежал озноб, а внутренности сжались в тугой холодный комок. Да ну его все нафиг! Мамонта добудем, зиму перезимуем без проблем, а уже на следующий год на огороде вырастет столько картошки, что вопрос с голодом перестанет стоять, в принципе. Здесь такой беды, как колорадский жук, не было и в помине, так что, судя по всему, урожай должен быть просто на диво, минимум один к десяти. Если оставить все на семена, то получится даже избыток, ты пойди еще обработай тот огород, что получится. Вновь потянулись однообразные дни, полные трудов и забот. Когда перекрыли крышу, парни отправились на охоту, окончившуюся удачно, но для достижения результата пришлось затратить целый день. Косули и кабанчика должно было хватить надолго, если разумно подходить к вопросу питания и чередовать мясо и рыбу. Им о зимних припасах думать не нужно, так что все нормально. Мелькнула была мысль о неразумности ставки на мамонта, которого еще предстояло добыть. Глупо делить шкуру неубитого медведя. Вообще-то мамонта. Но, поразмыслив немного, Дмитрий решил, что выхода иного у него просто нет. Так что либо он придумает, как обеспечить припасами и новых друзей и себя любимого, либо грош ему цена. Пока Торг и Отто охотились, Дмитрий отправился к волкам сватать себе суженую. Его не на шутку испугали те мысли о возможном повторе попытки самоубийства Ларисы. Последняя провожала его, будучи в приподнятом настроении, велела не волноваться по ее поводу и не вздумать вернуться одному. А он, что он не против, уже смирился с вопросом многоженства, только бы она улыбалась. Как Дмитрий и предполагал, вопрос с женитьбой разрешился просто и без затей. Правда, с отбытием пришлось повременить, так как вечером состоялся пир с танцами и всем полагающимся ритуалом, оказавшимся на диво простым. Молодых посадили за разными столами, а вернее шкурами, расстеленными на земле, прям пикник какой-то. Невеста сидела в обществе женщин, жених с мужчинами. Много шутили и смеялись, поочередно высмеивая то его, то Сайну различными солеными шуточками. Вот умеют же веселиться, без всяких гречительных, простой и доверчивый народ. Поочередно выходили танцевать, опять же мужчины и женщины отдельно. Вынужден был принять в этом участие и Дмитрий, старательно копируя движения других, отчего выглядел весьма забавно и вызвал целое море смеха. Больше всех над неловкостью жениха потешался Понг, второй по возрасту охотник, которому едва исполнилось восемнадцать. Отчего-то у парня сложилось впечатление, что жених полный уволень, и он предложил ему продемонстрировать свою ловкость в поединке, мол, хотелось бы убедиться, что отдает сестру в руки сильного и ловкого охотника, который сможет о ней позаботиться. «Ну-ну, ты просил». И силы и ловкости в парне было ничуть не меньше, чем в недавних соперниках Дмитрия, да только и он сейчас не был утомлен трудным переходом, и навыков у него было куда как больше». Была трудность в том, что бить тут никого нельзя, родня все же. Но ничего, управился, и чести не уронил, и никого не покалечил, и уважение к себе вернул. Ну, не танцор жених, но охотник не из последних, настоящий победитель бархи. Потом новобрачных заставили раздеться и предстать перед родичами, в чем матери родила. Нужно же убедиться, что у них все причиндалы для продолжения рода на месте — Тот факт, что невеста как бы уже тяжелая, и, кстати, заметить, от жениха, никого не интересовал. Положено, и все тут. Мало что рассмотрели, так еще и ощупали с головы до ног, чем ввергли Дмитрия в краску. После этого на ладонях сделали неглубокие надрезы и приложили друг к другу, смешивая кровь. В конце ритуала на них накинули одеяло из волчьей шкуры, для чего им пришлось обняться — Так в объятиях их и припроводили в подготовленный рул, после чего родичи сели вокруг шатра и стали распевать свои незатейливые песни. Ну, они под эти песни... Понятно, в общем. Утром их погрузили на лодку, куда упаковали и тот самый рул, в котором они провели ночь. Щедрая, приданая, но с жилплощадью в роду наметился большой переизбыток, так что ничего удивительного. Тут в чахнущих над Златом, нет. Лариса встретила молодых с распростертыми объятиями, и празднество продолжилось уже в новом составе. Правда, обошлось без церемонии бракосочетания, а вот парни не скрывали своего удовольствия от произошедшего. Их никто не отделял и принимали за своих, иначе им за пиршественным столом не место. Одно дело прием пищи, совсем иное участие в празднестве». На следующий день зарядил нудный дождь, что обещало затянуться надолго. Дмитрий только порадовался тому, что они успели сладить крышу. Заодно проверят, как уложили кровлю. Но нигде не протекало, нормально получилось. Классическую русскую печь сложили за два дня. Не сказать, что его новым знакомым было скучно, ведь пришлось изрядно потрудиться. Но сам процесс не мог их не заинтересовать. Ничего подобного они раньше не видели. С другой стороны, им это немного не нравилось. У них не было принято прятать огонь. Тот должен был гореть открыто, благословляя своим светом и теплом жилище и всех, кто был рядом. Но Дмитрий предпочел не обращать на это внимания, заявив, что у их народа печь сродни матери, которая и обогреет, и накормит. Одним словом, нашел кое-какое объяснение, хотя и не добился одобрения, Ну, хоть за оружие не стали хвататься и то ладно. Сайна тоже пыталась была озвучить свое сомнение и нерешительно высказала предположение, что, мол, если муж не против, она останется жить в руле, которую уже успели поставить. Но Дмитрий прекратил эти поползновения на корню. Вышла замуж, будь добра жить по законам нового рода. Попыхтела малость не без того, но Лариса смогла ее успокоить. Ведь у них прикрывали очаг керамическим колпаком, а тут просто печь. Однако заверила, что открытый огонь у них в доме будет обязательно. А потом озадачила Дмитрия, мол, нужно будет изготовить жировую лампу. Дмитрий поначалу воспринял это как блажь. Но потом подумал и решил, что Лариса, в отличие от него, куда более предусмотрительно. А как он собирается налаживать освещение? Вообще-то можно будет изготовить жировые свечи. Ну, когда добудут мамонта, там этого продукта должно быть много. Ладно, будет время, будет пища. Все одно получается открытое пламя. Закончив с печью, собрали картофель. Ожидания Дмитрия полностью оправдались. Урожай поражал своим обилием. Может, дело не только в том, что тут отсутствовал такой полосатый паразит, способный полностью сожрать все насаждения, но и в том, что целина была богата минералами и с успехом управилась без удобрений. Но кто сказал, что она быстро истощится? А к тому времени, когда это все же произойдет, они уж что-нибудь придумают. Наконец настал тот момент, которого с таким нетерпением ждал Рохт и еще больше Торг и От. Пришла пора исполнить свое обещание и обеспечить одних зимними припасами, а других обещанной славой. Только прежде им предстояло много поработать. За это время парни успели насмотреться столько, что впечатление у них достало бы на всю оставшуюся жизнь. Однако Дмитрию этого было мало. Бензопила все еще была в рабочем состоянии и произвела на ребят неизгладимое впечатление. Но предложить подобный инструмент он не сможет, а вот топор — это куда более реально. При строительстве кровли он старался использовать именно ее. Топором рубились только жерди, которые шли на обрешетку. Все же время тут главный фактор. Для охоты же он решил использовать топор. Немного медленно, но зато куда как более полезно. Чтобы добыть такого зверя, им пришлось свалить много деревьев, И оба молодых охотника приняли в этом самое деятельное участие, искренне восхищаясь возможностями инструмента. Их соплеменникам нечего было и мечтать свалить дерево. Даже процесс заготовки жердей превращался в муторное занятие, отнимающее много сил при использовании каменных топоров. А тут за короткий промежуток времени валились деревья. Та чудесная пила, со слов Дима, скоро сломается, и починить он ее не сможет. А вот этот инструмент он сможет сделать. Какой прок восхищаться тем, что так ненадежно и скоро выйдет из строя. А вот это... Ох, как же им хотелось получить в руки такое чудо. Глядя на то, как стальное жало входит в древесину, они явственно видели, как оно проникает вплоть животного, без труда рассекая его. Да, они видели, как рубятся жерди, они и сами рубили их, но совсем другое дело, когда вот так рубятся толстые стволы деревьев. Работать с одним топором — долгое занятие, но время было. До появления стада оставалась примерно неделя, и за это время они вполне успевали. Дмитрий решил устроить ловушку, но так как волчья яма на этих монстров получалась слишком большой, и тут нужен был экскаватор. Он решил пойти другим путем. Очищенные от веток стволы заострялись на одном конце, после чего обжигались на костре, и все. Огромное копье готово. Потом, пока один продолжал заниматься заготовкой копий, двое волокли стволы к кустарнику на берегу озера, где вкапывали его в землю под углом, острием в сторону, откуда должны были появиться мамонты. Довольно высокие кусты в достаточной мере маскировали эту преграду от животных, чтобы они не заметили ее раньше времени. Всего они установили порядка тридцати копий с интервалом в полтора метра, чтобы забежавший в эту преграду зверь гарантированно насадился хотя бы на одно копье. После этого пришел черед устраивать костры. Они сносили хворост, устраивая большие кучи. «Огня должно быть много!» Костры должны были образовать некий коридор между озером и степью, чтобы животным оставался только один путь, прямиком в подготовленную ловушку. Управились вовремя. Дмитрий было заволновался, что мамонты придут слишком рано, тогда затеваться было бы бесполезно. Животные могли побежать прямиком в сторону открытой степи, а огородить такое пространство охотникам было не по силам. С другой стороны, погода стала слишком неустойчивой, если зарядит дождь, то дело будет худо. Конечно, местные, в отличие от новичков, куда лучше знали, из каких пород деревьев можно разжечь костер даже во время проливного дождя, но ему нужен был не просто костер, а жарко-полыхающее пламя. Животные появились во второй половине дня, на второй день после того, как ловушка была уже готова. По своему обыкновению они двигались медленно и величаво, подошли к воде и стали пить, используя свои хоботы. Рассматривая животных в бинокль с более близкого расстояния, Дмитрий обратил внимание на то, что при всей мощи тела хоботы у них выглядят как-то пожиже, чем у их поздних потомков. Сомнительно, чтобы мамонты с помощью своих носов-переростков могли корчевать деревья или поднимать бревна. А вот бивни поражали, огромные закрученные кверху и внутрь, вот ими они могли без труда валить довольно крупные стволы. Эти бревна диаметром около пятнадцати сантиметров, да при массе и силе животных, были поистине страшным оружием. Рассмотрев их поближе, он уже не был уверен в том, что принял верное решение. Это насколько же нужно быть самоуверенным, чтобы рассчитывать поселить страх в этих монстрах. Стоит одному заупрямиться и решить грудью встретить опасность, как весь этот фарс мог закончиться трагедией. Но отступать было уже поздно. Либо пан, либо пропал. В крайнем случае нужно будет убегать и не сказать, что шансов спастись у него не было. Вот только прослыть лгуном как-то не хотелось. Опять же, здесь и сейчас он в очередной раз сдавал экзамен на доверие. Дмитрий тянул до последней возможности, желая дождаться хотя бы того момента, когда начнет темнеть. В идеале нужна была темнота, чтобы огонь от костров внушал куда большее уважение. Но тут уж как повезет. Повезло. По всей видимости, гиганты решили тут заночевать. Когда ночь опустилась на землю, он подал сигнал, нажав на клаксон уаза. Оно и лишний раз заставить поволноваться животных, и парни все прекрасно расслышат и ни с чем не перепутают этот звук. Вскоре в степи полыхнули два факела, а затем на большом удалении друг от друга два костра. Вскоре к ним присоединились еще два, потом еще два, потом еще... Охотники, быстро перемещаясь от одной кучи хвороста к другой, поджигали их, таким образом отсекая отступление животным. Те уже начали волноваться, но пока не покидали место ночевки. Наконец Дмитрий решил, что пора, и завел автомобиль. В ночи, и без того не отличающийся тихим шепотом, а тут еще и лишенный глушителя, двигатель взревел, как взбесившийся зверь. Загорелись фары и фароискатель, а затем колеса вгрызлись в мягкий грунт и понесли загонщика вперед. Соловьев намеренно все время ехал на второй передаче, чтобы поддерживать приличную скорость. Двигателю приходилось держать такие большие обороты и так рычать, что у Дмитрия складывалось ощущение, что вот еще малость, еще чуть-чуть, и его многострадальное авто накроется медным тазом. Вдобавок к этому он, не прекращая, давил на клаксон, издавая весьма внушительные звуки сигнала. Стоял тут нестандартный уазовский, а куда мощнее. Видя и слыша странного, неизвестного, от того еще более страшного зверя, три глаза которого горели огнем, наблюдая пламя извечного своего врага, вытянувшегося в линию чуть поодаль, Мамонты все же не выдержали и побежали в единственный еще остававшийся для бегства проход вдоль берега озера. Для своих габаритов они набрали весьма внушительную скорость, только побежали не все. Одна самая большая самка осталась на месте, угрожающе поводя бивнями и намереваясь дать отпор неизвестному хищнику. К этому ее призывала обязанность и ответственность вожака. Как ни странно это звучит, но у этих лохматых слонов имел место самый махровый матриархат. Самцы, достигавшие половой зрелости, попросту изгонялись из стада. И вот теперь она, та, которая водила своих соплеменников уже не первый год, и кому еще было далеко до своего похода в долину смерти, готовилась постоять за свою семью. Примерно метрах в тридцати Дмитрий был вынужден остановиться. Но не таранить же ее в самом деле, тут у него никаких шансов. Быстро сориентировавшись, он направил луч фароискателя в глаза самки и начал давать перегазовку, все время держа сцепление в отжатом состоянии и давя на клаксон с короткими перерывами, готовый при случае бежать от разъяренной мамаши. Ветер дул со спины, поэтому до чуткого обоняния самки доносила смрад этого странного и такого страшного животного. Глаза слепил яркий свет, но она храбро стояла на месте, готовая дать отпор, хотя и не решалась сама перейти в наступление. «Любому мужеству есть предел, даже если это такой гигант, как она». Все же долг старшей самки возобладал над страхом. Разъяренная самка сделала первый нерешительный шаг в сторону неизвестного и столь пугающего хищника, разрываясь между желанием броситься к своей семье и не допустить нападения сзади. Издалека послышался рев полной боли и страдания, рев членов ее семьи. Что это? Неужели она ошиблась и противостоит сейчас не той опасности? Э, — подруга, ты что, шуток не понимаешь? Ну, видишь же, какой страшный и непонятный зверь. Давай беги! — Нет, не побежит. — Ты что, красавица, решила атаковать? Не дури! Едва услышав страшный трубный глаз полной боли, Дмитрий, больше не испытывая судьбу, дал по газам и, вывернув до предела руль, развернулся и устремился к линии костров. Ну его еще погонится, блаженная! Судя по рёву, ловушка сработала. Остается только немного обождать и глянуть, что там и как. Нечего бодаться с этой горой мышц и меха. Теперь он уже не стремился издавать как можно больше шума, а потому не стеснялся переключать передачи, лишь бы побыстрее разорвать дистанцию между собой и этой бестией. К его величайшему облегчению она за ним не погналась. Шансов догнать его у нее не было, но и пережигать горючку, которая уже на исходе, тоже не хотелось. Нужно, чтобы ее как минимум хватило на то, чтобы добраться до лагеря, иначе авто придется до туда катить, не оставлять же такое богатство неизвестно где. Как и условились, парни подбежали к машине, которая встала возле одного из костров и была прекрасно видна по свету фар. Когда юные охотники приблизились, Дмитрий погасил фары, и они направились к тому костру, у которого был сложен изрядный запас дров. Им предстояло переждать там, пока стадо либо не успокоится, либо не покинет это место. Оставаться возле машины, которая сейчас только лишний раз взбесит животных, не было никакого желания. Конечно, мамонты могли ее и покорежить, но лучше уж ее, чем их. Примерно с час от полосы копий слышались стинание, трубный рев и шевеление стада. Затем вроде наступила тишина. Что же, настал момент посмотреть, что за дичь угодила в их ловушку. И угодило ли, может, животные были только ранены и смогли уйти. Если нет, и ловушка сработала, нужно позаботиться о том, чтобы до их добычи не добрались ночные падальщики. Ну их к черту, пусть ищут поживу где-нибудь в другом месте. Вооружившись большим фонарем, Дмитрий повел своих соратников к лодке, которую они припрятали в камышах подальше от облюбованного мамонтами водопоя. «Вот это грибцы, вот это я понимаю, не то что некоторые, что держат весло, как не пойми что. Мало того, они еще и ориентируются в этом мраке, где светят только звезды. Вот молодцы, ничего не скажешь». Приблизившись на достаточное расстояние, чтобы воспользоваться фонарем и в то же время не оказаться предметом атаки зверей, они приступили к обследованию зарослей кустарника. Фонарь мощный, его луч с легкостью бьет на две сотни шагов. Так бродящие животные вроде не видны. Вон валяется одна зверюга. Отлично, значит охота прошла удачно. Стоп, а что там немного дальше? Неужели стадо не ушло? Мамонт вроде не подает признаков жизни, а стало быть, и его соплеменникам тут делать нечего. Будь иначе, можно было бы предположить, что старшая самка приняла решение остаться рядом с пострадавшими сородичами. Мучимый любопытством, Дмитрий приказал подгрести поближе. Торг и Отто переглянулись и с явной неохотой выполнили распоряжение. Оно вроде и боязно, и может быть смертельно опасным. Но ослушаться того, кто сделал из них победителей Бакана, они не смогли. Не сказать, что парни одобряли идею. Зверь повержен, даже если падальщики сейчас навалятся на него, до утра много съесть не успеют ни при каком раскладе. А вот если там найдется хотя бы один дееспособный Бакан, то проблемы могут оказаться очень даже существенными. Там оказался-таки второй мамонт. Да, только он был так же мертв, как и первый. Это что же получается, они сумели завалить двух мамонтов? Не может быть. Да нет же, совершенно точно, вон вторая гора. Слоны всю жизнь проводят стоя, и мамонты не исключение, а те оба ну никак не стоят. Первый лежит на боку, второй тот как бы присел, но ведь здесь не цирк, и их никто таким трюкам не учит. Понаблюдав за кустарником минут пятнадцать и не обнаружив никаких признаков жизни, охотники наконец осмелились высадиться. Все верно, живых тут нет, если не считать мелких зверушек по виду грызунов. Он как сразу учу или кровь и поживу. При виде стекающихся к месту пиршества зверьков Дмитрий решил, что необходимо предпринять меры по сбережению добычи. Много объесть они, конечно, не успеют, тем более, что зверей оказалось два, а это что-то около пяти или шести тонн мяса. Но зато попортят шкуру, она как бы тоже очень ценится. И вообще, если местные сумеют обработать шкуру так же, как и в руле Рохта, то у него, считай, появится покрытие на полы всего дома. Если есть возможность избежать земляного пола, то этим следует воспользоваться. Чтобы отогнать зверей, развели три костра вокруг туш, которые предстояло поддерживать всю ночь. Покончив с этим, Дмитрий отправил Торка в лагерь волков с вестью, что большая охота завершена успешно и пора приступать к сбору трофеев. Новые родственники Соловьева появились рано утром, когда он и Отто, усиленно зевая, боролись со сном. Конечно, для крепкого мужика не поспать одну ночь не страшно. Но это если все спокойно, а если перед тем испытать нешуточное нервное напряжение, то при расслаблении приходит откат. Вот оно солнышко, вон мамонты, покидающие место, где погибли их сородичи. Никто мстить охотникам не собирается, хищников не наблюдается, да еще и появились лодки с людьми. Есть от чего расслабиться. Чуть позже возникли Лариса и Сайна. Работы предстояло очень много, поэтому Рох тоже привел всех своих сородичей, задействовав половину лодок. В лагере остался только один паренек, который присматривал за малышами, от которых тут и вовсе не было никакой пользы, а заодно и за лагерем. К удивлению Дмитрия, с добычей разобрались всего-то за день, и это учитывая то, что пироги загружались с добычей, после чего отправлялись в лагерь и вновь возвращались. Всего в одну лодку помещалось больше полутонны старательно распределенного груза. Мясо и полосы жира грузили навалом на расстеленные шкуры или используя плетеные корзины. Только корзин на такое количество было явно маловато. А что тут скажешь, привалило счастье. Рохт лучился довольством, правда с неким налетом разочарования. Причина выяснилась довольно быстро. При всем большом объеме добычи полноценной она считаться не могла. Да, мясо вышло столько, что наблюдался изрядный переизбыток, но зобы давали еще и шкуры и кости. С этих же монстров столько не возьмешь. Шкура огромна, но только одна, и даже для покрытия рула не годится, уж больно тяжела. Кости гигантские, куда их использовать, только бросить, чтобы падальщики обглодали их до бела» хозяйственные, однако. «Ну, парень, на тебя не угодишь. Вот подай стадо зобов и все тут, обойдешься. Радуйся тому, что голод в этом году в ваше жилище не постучится. А что касается остального, так имущество и без того избыток. Ты сейчас думай над тем, как детишек нарожать, не потеряв ни одной мамки и ни одного младенца». Кстати, заметить, Лариса в этом плане уже трудилась заготавливая необходимые травы практически с самого начала их пребывания в этом мире. Вот и сейчас она не принимает участие в разделке туш, а занимается обследованием территории и сбором трав, которым подошел срок. Ну и правильно, ноги протянуть можно не только от голода. «Дима, слушай, это же просто клад, а не заросли кустарника!» Вообще-то кустарник — это немного неправильно. В основном тут были, конечно, кусты, Да только вполне хватало и невысоких деревьев. Просто, будучи занят подготовкой ловушки, он не особо задумывался над тем, что за деревья тут растут. Разве только отметил для себя дикие яблони и кусты шиповника. «Я пробовал яблоки, они какие-то горько-кислые». «Ну и что? В них все одно полно витаминов, но главное — шиповник. Ты знаешь, сколько в нем полезного? А главное — витамин С, с ним никакая цинга не страшна» а всего-то пить отвар вместо чая. Класс, еще бы сахару раздобыть. А ты не ленись, ищи пчелиное дупло, тогда и сладкое будет. Это я ленюсь! Возмущению Дмитрия не было предела. Да не заводись ты, задорно улыбнулась девушка. Это же я на перспективу, чтобы не расслаблялся. Послушай, ну кроме того, здесь есть еще и алыча. Правда, она уже успела отойти, но на следующий год мы обязательно ее насобираем. — Зачем? Сахара нет, а без него варенье не накрутишь, да и закручивать его не во что. — Эх ты, сельский житель, ты про пастилу ничего не слышал? — Чего это не слышал? Да только она кислая, как зараза. — Зато полезная, в ней витаминов предостаточно, а шиповник? — Не привередничай. А потом чего всполошился, не нравится — не ешь, но следующим летом обязательно сюда наведаемся. — Все, сдаюсь. Кстати, мы с Сайной нашли заросли лесного ореха. Будем зимой щелкать, как белочки. Вы не расслабляйтесь, нам еще дом заканчивать. Конечно, закончим, но дом еще терпит. А вот орех уже нужно собирать, и шиповник, кстати, тоже. А мясо обработать? Или оно само приготовится? Все успеем. А насчет мяса? Ты давай собирайся за солью. Как невелики были наши запасы, ну, в том-то и дело, что были». — И кладовую нужно сделать, капитальную. Я в фильмах про таежников видела, что они устраивали домик на деревьях. Я тут присмотрела четыре дерева неподалеку от дома, так что аккурат там и устраивай. Кстати, а картошку где будем хранить? Погреб нужен. — Пока обойдемся без погреба. Резаную съедим, остальное забросим в бурт, все равно вся на семена пойдет. В этом году у нас мясо-рыбная диета. — А ледник? — Сделаем. — Яма есть и большая, сколько глины выковырили. Укрепим стены плетнями, перекроем и засыплем сверху землю, а зимой натаскаем льда. Это не к спеху, можно и позже сладить. Так что на следующий год будет у тебя холодильник. Говоря это, он мысленно схватился за голову. — Господи! Сколько же еще нужно сделать, чтобы наладить быт? Тут ведь и огород нужно вскопать, и забор переделать площадь то увеличится в разы не к огороду нужно девок представлять самому не разорваться блин лопата только одна нет не распыляться вот придет зима тогда и озаботимся инвентарем не забыть бы еще и ооззимы высадить и чеснок но это немного попозже неделя две еще есть взгляд сам собой остановился на дереве дикой яблони ну вот еще и это Какими бы они ни были на вкус, но спирт из них получить реально. Нет, ему вовсе не хотелось обзаводиться горячительным, тем более, что к алкоголю у него было стойкое предубеждение. Сиротой-то он стал через водку. Но вот о том, что спирт в первую очередь необходим в лечебных целях, он не забывал. Значит, будем собирать яблоки, а наброжение их можно будет определить в пластиковые двадцатилитровые бутыли». Ага, такого количества, чтобы упиться, не получится, а в медицинских целях будет вполне достаточно.